Глава 36. «Полная готовность к переходу», — объявила гражданка-коммандер Тайлер. «Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, переход». Оперативная группа 12.4.1, состоявшая из супер-дредноутов оперативного соединения 12.4 и прикрывавших их легких крейсеров в ярких лазурных вспышках высвободившейся энергии, вынырнула из гиперпространства в обычный космос в 180 тысячах километров от составлявшей 22 световые минуты гиперграницы звезды класса G.O., называемой Василиск-А. С точки зрения астрогации, расчет периода был осуществлен с феноменальной филигранной точностью. Но в настоящий момент Хавер Жескар не мог оценить великолепный маневр по достоинству ибо едва справлялся с тошнотой и головокружением. Он слышал, как рвало его подчиненных на флагманском мостике, и знал, что то же самое происходит с тысячами людей, находившихся на борту Саламис. Несмотря на страшную тошноту, он не мог не думать о том, насколько уязвима в момент перехода любая оперативная группа. И он сам, и экипажи всех его кораблей на период от 10 секунд до 2 минут были практически выведены из строя, в зависимости от здоровья и уровня подготовки каждого человека. Окажись поблизости любой неприятельский корабль, он мог воспользоваться этой временной беспомощностью с катастрофическими для нападающих последствиями. Но никаких неприятельских кораблей поблизости не обнаружилось, да и вероятность их появления была ничтожна, ибо звездная система являлась огромной целью, а Хавьер сознательно направлялся к планете Медуза и не по самому короткому, а стало быть самому вероятному и наиболее внимательно отслеживаемому силами обороны системы Курсу. Разумеется, он отклонился не слишком далеко, но даже слабое отклонение давало ему дополнительное пространство для маневра в нормальном космосе. При этом он не ставил своей задачей избежать обнаружения, ибо понимал, что Монти наверняка опутали систему плотной сенсорной сетью. Надежными данными по системе Василиска народный флот не располагал. Но же знал, что чрезвычайно мощные и чувствительные пассивные сенсоры, контролировавшие пространство вокруг Хевена, центра Народной Республики, способны засечь след любого гиперперехода на расстоянии до ста световых часов. А поскольку, он не мог этого не признать, датчики и антенны Монти были еще лучше, пытаться прокрасться в систему тайком попросту не имело никакого смысла. Более того, Жискар заранее планировал, что его должны засечь. Если расчет времени был произведен правильно, в распоряжении защитников Василиска имелся почти час, чтобы отреагировать на его появление как раз к прибытию сил гражданина контр Дарлингтона. Иными словами, им предстояло сообразить, что к чему, лишь оказавшись между молотом и наковальней. Разумеется, план мог сработать лишь в случае идеальной, а стал быть почти недостижимой на практике согласованности действий обоих подразделений. Однако красота замысла, об этом он подумал, когда зрение прояснилось, позволив снова увидеть монитор, заключалась в том, что острые нужды в столь невероятной синхронности в данном случае не было. Если фокус удастся... Все будет просто замечательно, ну а нет, тоже не беда. Задание будет выполнено в любом случае, должно быть выполнено. «Фенни, расскажи мне что-нибудь интересное», — сказал он. «Слушаюсь, гражданин адмирал». Астрагатор встрепенулась, сверилась с дисплеем и уже четко и деловито доложила. «Полетные данные практически совпадают с расчетными, гражданин адмирал». В настоящий момент мы находимся в 395,9 миллионов километров от василиска А. Курс 0,05 на 003. Скорость составляет 14.1 км в секунду. Ускорение 3.75 км в секунду за секунду. Расстояние до орбиты медузы составляет 229.95 миллионов километров. При текущем курсе и ускорении мы достигнем планеты через 132 минуты и пересечем орбиту со скоростью 43.82 тысячи километров в секунду». «Энди, в нашу сторону кто-нибудь направляется?» — спросил Жескар. «Пока нет, гражданин адмирал», — тут же отозвался Макентош. «Импеллерных следов в системе множество, и некоторые из них наверняка принадлежат военным кораблям, но к нам пока никто не летит». «Но сенсоры нас наверняка засекли, и очень скоро они зашевелятся». «Спасибо». Жескар бросил взгляд на Причард и закусил губу, обдумывая услышанное. Тейлер лишний раз подтвердила безупречную точность своих расчетов. Корабль вынырнул в задней области пространства и двигался по курсу практически не нуждавшемуся в корректировке. Правда, величина ускорения внушала некоторое беспокойство, оно было выше, чем требовали интересы безопасности. Другое дело, что особого выбора у него не было. Превышение пределов возможности компенсатора приводило к его мгновенному, без всяких промежуточных стадий и предупреждений, выходу из строя. А за поломкой компенсатора следовало мгновенное превращение всей команды корабля в кровавую кашу. Имея это в виду, на большинстве флотов приняли бы за правило не развивать ускорение выше 80% предельного. Люфт в 20% служил надежной гарантией безопасности. К сожалению, Монти разработали компенсаторы нового поколения, что поставило народный флот перед лицом сложной проблемы. Создать компенсаторы сопоставимой мощности инженерам республики не удавалось. И чтобы хоть как-то возместить отставание в ускорении, республика впервые за 18 стандартных лет приступила к строительству дредноутов и приняла новые правила эксплуатации компенсаторов, вдвое сократив резерв безопасности. Дредноуты, разумеется, уступали супердредноутам по огневой мощи, но, будучи значительно легче, могли развивать ускорение, сопоставимое с тем, которое было доступно для оснащенных новейшими компенсаторами супер Королевского флота, особенно в сочетании с пониженным уровнем безопасности. Правда, в экстремальных обстоятельствах, когда Монти, наплевав на риск, запускали двигатели на полную мощность, это помогало мало, но все же позволяло хоть немного сократить отставание. Сообщение Макинтоша не содержало ничего неожиданного, ибо Скар и не ожидал мгновенной реакции защитников системы. Любому пикету на подготовку к активным действиям потребовалось бы минут 10-15, а если командир имел глупость держать корабли на орбите с холодными импеллерами, то и все 40. Кроме того, Монти располагали превосходными системами маскировки, и Жескар вряд ли мог засечь их маневры на ранней стадии. Другое дело, что ему не терпелось услышать, что сенсоры Макинтоши отметили шевеление Монти. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что он не любил ждать у моря погоды. Но на этот раз причин для нетерпения было гораздо больше. Не получив хотя бы приблизительного представления о намерениях Монти, он не мог знать, сработал ли его отвлекающий маневр, и не летит ли он прямиком в осиное гнездо. Когда сирена выдала разложенный на три тона сигнал тревоги, начальник службы астроконтроля Василийского вице-адмирал Мишель Рено, недоверчиво вскинул голову. Сигнал прозвучал не слишком громко, но в оглушительном вое и не было нужды. Погребенный в недрах огромной с массой в миллионы тонн астроконтрольной станции Василиска командный пункт являлся исключительно тихим и спокойным местом. Хотя нельзя сказать, что там царили нега и безделье, АКС отслеживала и распределяла транспортные потоки, проходившие через Василиск с терминалом антикорской туннельной сети. Одна единственная ошибка, допущенная здешней службой астроконтроля, могла повлечь за собой потерю миллионов тонн груза, не говоря о человеческих жизнях. Именно по этой причине на командном пункте поддерживали тишину. Звездным диспетчерам полагалось работать в спокойной обстановке. Этим же объяснялся и царивший в помещении полумрак. Слабый свет делал изображение на дисплеях более отчетливым. Относительно низкая температура еще на старой земле считалась фактором, способствующим сосредоточенности, хотя поддержание ее на станции являлось скорее данью традиций. Уроженцы «Сфинкса» уверяли, что температура в помещении соответствует их представлениям о приятном теплом весеннем деньке. Но, чтобы не твердили эти задаваки, прохлада не слишком способствовала дремоте. Другое дело, что Рено с трудом мог представить себе кого-то из своих подчиненных, уснувшим на дежурстве. Люди ответственно относились к работе, да и расслабляться им было некогда. Эта мысль заставила адмирала хмыкнуть, но брови остались удивленно приподнятыми. Маневров с участием охранявших систему кораблей на сегодня не намечалось, а кроме военного командования и, разумеется, автоматических систем раннего оповещения, доступа к этой линии связи никто не имел. Рено развернул командирское кресло в сторону офицера связи, который отключив сирену, уже вводила в компьютер коды доступа. Как всегда, чтобы заставить сверхсветовую систему сообщить содержание принесенного сообщения, требовалась длительная шаманская процедура с введением паролей и постоянно меняющихся отзывов. Но тут все понятно. По скромному мнению Мишеля Рено, Военные сотрудники службы астроконтроля, несмотря на мундиры и наличие воинских званий, считали себя гражданскими специалистами. Так вот, военные имели обыкновение самые простые вещи делать через задний проход, в особенности, когда речь шла о новых и дорогих игрушках, вроде сверхсветовых передатчиков. В частности, сотрудникам АКС строжайше запрещалось использовать установленный у них передатчик без крайней необходимости, тщательно прописанный в соответствующей инструкции. Тот факт, что секретом сообщений, передаваемых гравитационной пульсацией, владела только Мантикора, не помешал секретчикам КФМ нафаршировать протокол безопасности всеми возможными рогатками и загородками. Однако, вопреки глубокой личной убежденности в том, что эта перестраховка никому не нужна, Рено переждал задержку и ожидания вполне умиротворенно. Он даже с удовольствием соглашался терпеть любые космофлотские глупости, потому что слишком хорошо помнил времена, когда он и его сотрудники оказались брошены здесь на произвол судьбы. Мишель был старожилом Василиска. Он проработал на станции 14 стандартных лет, более чем любой его коллега на борту огромной астроконтрольной станции. Тогда, давно, он испытывал по отношению к космофлоту лишь одно чувство — презрение. «Иначе и быть не могло», — напомнил он себе, вспоминая длинную галерею никчемных неудачников и бездельников, которых КФМ имел обыкновение ссылать на захолустную станцию Василиск. «Зато теперь...» На главной коммуникационной панели вспыхнула и замигала ярко-красная лампа, и вице-адмирал Рено, не помня себя, вылетел из кресла. Он просто вдруг оказался не в кресле, а за спиной связиста, словно кроваво-красная вспышка тревоги первой степени телепортировала его к терминалу. А может, так и было. — отстраненно подумал адмирал, глядя через плечо офицера на дисплей, по которому уже побежали строчки расшифровываемых данных. Но то была случайная, отдаленная мысль, ибо с одного взгляда на первую строку он уже понял, кто появился в системе Василиска и что ее ожидает. У Мишеля пересохло во рту. Еще на мгновение он задержал взгляд на дисплея, а потом обернулся к подчиненным. «Служите все!» — рявкнул он, и сослуживцы, никогда не слышавшие от своего деликатного начальника ни единого громкого слова, разом обернулись к нему. В систему вторглось неопознанное оперативное соединение. По оценке вице-адмирала Маркама, это как минимум 20 супер и 15-20 более легких кораблей. Кто-то в ужасе ахнул, и Рено мрачно кивнул. Разумеется, системный пикет скоро преградит вторгшимся путь, однако наличие сил обороны явно недостаточно для того, чтобы дать отпор столь мощному вражескому соединению. И чего следует...» — он глубоко вздохнул. «Что я должен объявить ситуацию Зулу?» Джесси, он посмотрел на старшего дежурного диспетчера. «Ты займешься организацией эвакуации. Порядок тебе известен». «Нейтралы и пассажирские корабли уходят в туннель первыми, грузовики только за ними». «Я все сделаю, Мишель», — ответила женщина и, взмахом руки, подозвав двух помощников, поспешила к огромной голосфере, отмечавшей перемещение каждого корабля в пределах пяти световых минут от узла. «Анджела!» — Рено положил руку на плечо офицеру связи. «Подготовь депешу с докладом Маркхэма и сообщением о ситуации Зулу». Ее следует отправить как можно скорее. Джесси, — адмирал углянулся через плечо, — как только Анжела закончит, обеспечь курьеру приоритетный маршрут. Джесси кивнула, и Рено подозвал следующего диспетчера. Эл, тебе с гасом придется заняться внутрисистемной связью. Анжела будет занята, и я не хочу, чтобы ее беспокоили по флотским коммуникаторам. Эл, старший из двоих, кивнул. И Рено продолжил, он говорил одновременно спокойно и очень быстро. «Как только торговые капитаны узнают, что происходит, поднимется переполох. Мы находимся в десяти световых часах от «Медузы», но каждый капитан все равно будет настаивать на предоставлении ему приоритета, чтобы поскорее унести отсюда свою драгоценную задницу. Не дайте запугать себя. Джесс передаст вам график отлета, как только составит. Придерживайтесь его в точности». «Есть, сэр», — ответил Эл. Рука его дернулась, словно он, вопреки традициям сотрудников астроконтроля, собрался отдать салют. Но Рено уже отвернулся, выискивая взглядом другого офицера. «Сантия, вы где? Здесь, адмирал?» Рено едва не подскочил, а ответ прозвучал у него за спиной. Он развернулся так быстро, что лейтенанту Карлуччи пришлось отступить, чтобы не столкнуться с ним. Но он ухитрился стереть с лица раздраженное выражение. «Сам виноват», — сказал себе Мишель. «Синтия уже почти пять месяцев командует морской пехотой АКС, и пора бы привыкнуть к ее бесшумной кошачьей манере двигаться». «Ага, вот ты где!» — сказал он, словно намекая на что-то. И лейтенант Карлучи покраснела. В другое время Рено порадовался бы тому, что сумел пробить маленькую брешь в обычно неколебимом самообладании стройной голубоглазой красавицы. Но сейчас было не до того. Слышали, что я сказал Эллу и Гасу? Спросил он, и она кивнула, не выказав обычного недовольства, какое вызывало у нее принятой на станции неуставная манера общения. Вот хорошо, потому что это вам придется показать зубы, если эти самые капитаны впадут в панику и откажутся выполнять приказы. Справитесь? Так точно, адмирал, ответил Окарлучи. Единственная из присутствующих она четко отсулетовала, и Мишель, неожиданно для себя, непроизвольно козырнул в ответ, хотя, увы, далеко не с таким шиком. Сделав поворот кругом, лейтенант направилась к выходу быстрым шагом, который, Рено твердо знал это, превратится в бег, едва она скроется из виду. «Ну что ж, тут все будет сделано как надо». Традицию расквартировывать на АКС вооруженный отряд поддержки начала Хонор Харрингтон 12 лет назад, выделившие станции два бота для поддержания порядка и борьбы с контрабандистами. Теперь в распоряжении АКС имелось 12 ботов, а их персонал составляли бойцы Королевского корпуса морской пехоты. Разумеется, две импульсные пушки и один единственный лазер, составлявшие бортовое вооружение каждого бота, ничего не стоили в сравнении с боевым оснащением настоящих военных кораблей. Но их было вполне достаточно, чтобы призвать к порядку невооруженных и неприкрытых энергетической броней купцов. Ирно ничуть не сомневался в том, что в случае необходимости Синтия и ее бойцы «Не колеблясь, пустят оружие вход. Ему оставалось надеяться, что это понимают и капитаны торговых судов. Красному вице-адмиралу Сайлесу Маркому удавалось удерживать себя в кресле бота лишь усилием воли. Еще 11 минут назад он сидел в своем кабинете на борту «Золотой медузы-1», сравнительно новой орбитальной жилой секции станции «Василиск» погрузившись с головой в рутинную бумажную работу и ощущая ставшее уже привычным раздражение, вызванное очередным уведомлением о сокращении его пикета. Не то чтобы он не понимал, чем руководствуется командование, нет, черт возьми, он даже соглашался с их резонами, но легче от этого не становилось. «Мало радости носить вице-адмиральские нашивки и занимать вице-адмиральскую должность, если в твоем распоряжении силы, которыми не поставили бы командовать даже контр если бы они были расположены где угодно, кроме терминала Мантикорской сети». Однако он не мог отрицать того, что хотя зоной его ответственности являлся важнейший транспортный терминал, Находился он в глубоком тылу, и уже десять лет не посылали в окрестности Василиска даже разведывательные корабли. К тому же, случись немыслимое и вздумай народный флот вторгнуться в систему, туннель позволял перебросить в нее весь Мантикорский флот метрополии. Какой смысл в таких обстоятельствах держать у Василиска мощный пикет? Как оказалось, смысл был. А Хевам, видимо, давно не напоминали о том, что они робкие, без инициативные и настроены исключительно на оборону. И Хевы, надо же такому случиться, об этом забыли. Считалось, что Мантикора обладает такой же монополией на наступательную стратегию, как преисподняя на серу. И на этом основании силы Мархама сокращались и сокращались. Но благодушные заверения Адмиралтейства относительно возможности переброски в систему сил флота Метрополии являлись, разумеется, сущим вздором. Туннельный переход с орбиты Монтикора к терминалу Василиск даже у линейного крейсера занимал 19 часов, а у Супердредноута, пусть и с новейшими компенсаторами, целых 22 само перемещение по туннелю осуществлялось в считанные секунды, но кораблям требовалось сначала добраться до терминала на Монтикоре и, соблюдая очередность, войти в туннель. Но и вынырнув на станции Василийска военные корабли оказались бы в 22-24 часах лету от «Медузы», из чего следовало, что на скорое прибытие подкрепления рассчитывать не приходится. В лучшем случае они могли прибыть через 41 час, в то время как противник находился в двух часах пути. Адмиральский бот выжимал всю возможную скорость, стараясь не догнать корабль Ее Величества Король Вильям. Флагман пикета, который команда любовно называла «Билли Бой», не наращивал ускорение, чтобы дать суденышку возможность уравнять с ним скорости и пришвартоваться. Бот, совершая маневр сближения, завалился на левый борт и у вице-адмирала скрутило узлом желудок. Возможно, из-за качки, а возможно, из-за того, что он, человек, отнюдь не считавший себя героем, хорошо представлял себе, с чем придется столкнуться королю Вильему и всем силам обороны системы. Но даже не будучи героем, Сайлос Маркхэм оставался вице-адмиралом королевского флота Мантикоры, и встретить противника ему надлежало на борту флагманского корабля, а не в каком-то дурацком кабинете в нескольких световых минутах от поля битвы. Причальные лучи супер легко захватили бот, переместили его в ярко освещенную пещеру у шлюпочной палубы и марком встал. Это, разумеется, являлось вопиющим нарушением правил, предписывавших пассажиру не покидать кресло и не расстегивать ремней безопасности до завершения швартовки. Но Сайлос торопился, и, будучи старшим по званию и должности, мог не опасаться замечаний. Хмыкнув при этой мысли, вице-адмирал прильнул к иллюминатору. Его взгляд остановился на украшавшей наружный фасад швартовой галереи корабельной эмблеме, губы его скривились. Эмблема представляла собой копию личной печати короля Вильяма I имя которого носил флагман. И Мэркхэм уже не в первый раз мысленно задал себе вопрос, как относится команда Билли Боя к такому факту, что человек, имя которого носит их корабль, был убит террористом-психопатом. Правда же, не самый актуальный из вопросов. «Они двинулись навстречу, гражданин адмирал», объявил гражданин командор Макинтош, и Жескар, прервав поднятием руки доклад Джулии Лапиш, повернулся к операционисту флота. Сколько их? Но они еще слишком далеко, чтобы мы могли получить точные данные, однако в любом случае и по числу корпусов и по тоннажу их меньше, чем предполагалось. По первым прикидкам, речь может идти о шести или восьми кораблях Стены и пока неопределенном количестве линейных крейсеров. Они направляются в нашу сторону с ускорением примерно 300 же. «Спасибо», — сказал Жескар и развернул кресло к гражданину-лейтенанту Тадеушу. «Что скажешь, Мэдисон?» — спросил он офицер разведки. «Наши предположения строились на основании тех данных, которые были доступны на момент планирования операции Икар, гражданин-адмирал», — ответил Тадеуш. В голосе его прозвучало нечто похожее на вызов, однако Жескар не склонен был уделять внимание подобным нюансам до тех пор, пока офицер соблюдал дисциплину, и справлялся со своими обязанностями. Тадеуш работал отменно. Поначалу Жескара удивляла, что столь особенного офицера упорно не продвигают по службе. Однако в файлах БГБ, полученных Причард незадолго до начала операций, содержался исчерпывающий ответ на этот вопрос. Старшая сестра Тадеуша предстала перед Народным судом, и на основании доноса ревнивого любовника, доноса, как выяснилось, позднее ложного, была приговорена к смертной казни как враг народа. Любовник, осознав содеянное, повесился, но Сабрини тогда уж его запоздалое раскаяние не помогло. А в БГБ опасались, что судьба сестры может не лучшим образом повлиять на отношение гражданина-лейтенанта к новому порядку. Насколько успел понять Хавьер, эти опасения были отнюдь не беспочвенны, однако на службе антипатии гражданина-лейтенанта не сказывались, а все остальное Скара не интересовало. «Мэдисон, я знаю, что данных для анализа было явно недостаточно», сказал адмирал достаточно миролюбиво, чтобы намекнуть гражданину-лейтенанту на необходимость следить за своим тоном. Но, так или иначе, навстречу нам выступили значительно меньшие силы, чем ожидалось, и мне вовсе не хочется на собственном горьком опыте убедиться в том, что прежние расчеты были верны, а недостающие корабли подкрадываются к нам в скрытом режиме. Поэтому меня интересует любая имеющаяся информация, пусть спорная и неполная. «Да, гражданин адмирал, прошу прощения», — извинился Мэдисон, и после недолгого размышления уже совсем другим тоном начал заново. «Боюсь, гражданин адмирал, данных, позволяющих дать текущей ситуации достоверное объяснение, у нас нет. Тут уж ничего не поделаешь. Наши разведывательные корабли не появлялись у Василиска с начала войны. После того, как Монти лишили нас Сифорда 9 «Нам пришлось полагаться на платных шпионов из числа капитанов торговых судов. Люди эти, по большей части, не наши граждане, а иностранцы. И, соответственно, мы не можем относиться к ним с полным доверием. Но иных источников попросту нет». Он сделал паузу, подняв глаза на Жескара. Тот кивком велел ему продолжать. Относительно сил, выделенных для охраны самого терминала, полученные сведения можно считать достаточно полными. Донесения разных осведомителей в основном совпадают, да и силы эти находятся на виду и доступны для сенсоров любого пользующегося терминалом торгового корабля. Но что касается остального пикета, тут мы располагаем лишь весьма приблизительными цифрами. А почему так, гражданин лейтенант? Нейтральным тоном осведомилась Причард. По моему мнению, более половины кораблей до или после прохождения туннеля посещают орбитальные или планетарные склады Медузы. «Верно, вам", ответил Тодеуш, не без напряженности, объяснявшийся тем, что он никак не мог определить свое отношение к этой женщине. Как представитель ненавистной БГБ, она была его естественным врагом, но естественный, по отношению к врагу ненависти гражданин-лейтенант не испытывал, и это его, похоже, озадачивало. Но в таком случае силы Монти возле планеты должны быть доступны наблюдению так же, как и сосредоточенные близ узла сети. Разве не так? — Так да не совсем, мэм, — ответил, придя на помощь тодеушу Макинтош. Конечно, торговцы могли засечь все корабли, вращавшиеся вокруг самой «Медузы», но удаленные, те, что на патрулировании или учении, их обнаружить сложнее. Монти жалуют шпионов ничуть не больше, чем мы, и пресекают использование активных сенсоров, проходящими через терминал судами, тогда как возможности пассивных датчиков торговых судов весьма ограничены. К сожалению, для нас режим инспекций, созданный Монти в начале войны, предусматривает и очень тщательный осмотр сенсорных систем, прибывающих к терминалу торговых кораблей. И если на борту обнаруживается аппаратура, напоминающая по своим характеристикам военную, капитан должен позаботиться о подходящем объяснении. В противном случае командор сделал жест, как бы отбрасывая что-то в сторону. И капитан, и судно до окончания войны лишаются права пользования узлом. Осталось быть, подлежат выдворению из системы Василиска. Но изгнанные из системы шпионы, увы, не могут раздобыть для нас никакой информации. Политик Монти сурова, но, как ни жаль это признавать, она себя оправдывает. И я на их месте поступал бы точно так же». «Гражданин командор прав», — добавил Тадеуш. Разумеется, до нас доходили сведения о сокращении пикетов в системе, но отрывочные и не подтвержденные доказательствами. В существующих обстоятельствах разведка флота, на самом деле военная разведка теперь подчинялась БГБ, но лейтенант предпочел использовать прежнее название. Предпочла делать прогнозы, исходя из наименее оптимистических цифр, согласно которым здесь должно было находиться не менее дюжины тяжелых кораблей. — Понятно. Спасибо, гражданин лейтенант. — И вам, гражданин командор. Несколько секунд Причард молча смотрела на главную голосферу, а потом перевела взгляд на Жескара. — Это вносит изменения в наши планы, гражданин адмирал? — Думаю, нет, гражданка комиссар, — ответил он с подчеркнутой официальной почтительностью с которой всегда разговаривал с ней на людях. «Да, видимо, мы встретим не столь сильный отпор, как рассчитывали, но отпор все-таки встретим. Кроме того, нельзя забывать о флоте Метрополии, способном даже с орбиты Мантикоры добраться до Медузы за срок максимум 48 часов», — он покачал головой. «Будем надеяться, что их подразделения попытаются пройти через мясорубку, и предоставят гражданину-контр-адмиралу Дарлингтону возможность превратить их в фарш. Однако, если что-то пойдет не так, они сумеют перебросить в систему гораздо больше огневой мощи, чем имеется у нас. Поэтому мы продолжим действовать по намеченному плану. Будем с боем прорываться к Медузе. Если, конечно, у гражданки-комиссара нет других предложений. «Нет, гражданин -адмирал — Нет, гражданин-адмирал, — холодно ответил Причард. — Вот и прекрасно, — сказал Жескар и, сложив руки за спиной, снова повернулся к голосфере.